Глава 48 Оставив за стенами кладбища ледяной хлыст ветра, мы очутились в невероятной оглушающей тишине. Небо над головой — разрозненная снежная мозаика. Ни луны, ни звезд, лишь темные хлопья мотыльками летели на свет фонаря. Земля под ногами мертвенно-бледная, словно луна. Казалось, они с небом решили поменяться местами на эту чудовищную ночь. Я смотрел в спину идущего впереди Харпера. Несмотря на глубокий снег, он шагал широко и быстро. Он нес Эффи на руках, и ее волосы саваном спадали на его ладони и запястье. Впервые в жизни меня охватила внезапная зависть к этому человеку, который, похоже, не испытывал ни страха, ни раскаяния, ни вины. Ведь он был виновен ничуть не меньше меня, но он как будто признал свою вину. Примирился с ней. Как же мне хотелось быть Мозом Харпером. Но когда хлорал начал действовать, я обнаружил, что вновь способен принимать чудовищность того, что мы совершали. Погруженный в молчание, я осознал, что смотрю в глаза тайне. Я возвращался сквозь приливы и течения, по которым уже плыл однажды, сквозь воды моего детства и моего греха, назад, в комнату с бело-голубой дверной ручкой к истоку моей ненависти и страдания, к моей матери. Я давно перестал чувствовать холод. Пальцы на руках и ногах покалывало, но остального тела не было. Я парил в нескольких дюймах над снегом, чуть задевая тонкий наст. Я понял, что апостол Павел был прав. Первородный грех передается душе через тело. И вот я был вне своего тела и чувствовал себя чистым. Слово «убийство» плясало передо мной, озряемое вспышками яркого света. Если долго и пристально смотреть на слово, оно теряет всякий смысл. Я помню, как мы прошли мимо Ливанского кедра. Свет фонаря выхватывал из темноты силуэты запорошенных снегом гробниц по обе стороны дорожки. Потом Харпер остановился, сбросил с плеча в снег сумку с инструментами и, и повернулся ко мне. «Накройте фонарь», — бросил он, «и следите за тропой». Кивнув на вход в склеп перед собой, он аккуратно опустил Эффи на зим и начал рыться в сумке. «Никто не приходит к этой могиле», — объяснил он. «Все родственники умерли. Это идеальное место». Я не ответил. Все мое внимание сосредоточилось на маленькой гробнице, что-то вроде часовни, На крошащемся камне готическим шрифтом красовалась фамилия Ишервуд. Я поднял фонарь повыше, и в дальней стене вспыхнуло витражное окно. У окна стояла полусгнившая скамеечка для ног. Обивка из роскошной парчи от времени и сырости превратилась в тончайшее кружево. Моз без труда открыл дверь, и руками в перчатках стал выгребать снег и листья, покрывавшие мраморный пол. «Видите?» — спросил он, не оглядываясь. — Вот тут открывается. Через его плечо я разглядел мраморную плиту чуть светлее остальных, в которую было вделано железное кольцо. — Там внутри должно быть дюжины покойников, — продолжил Мосс, подсовывая под край плиты небольшое зубило. — Черт! — раздраженно воскликнул он, когда зубило выскользнуло из ладони. — Эту давно запечатали, накрепка. Придется отколоть камень. Ночь вдруг вцепилась мне в горло, как голодный волк. Окоченевшие члены снова обрели чувствительность. Я вспотел. Я знал, что мы обнаружим в гробнице, когда мозг наконец откроет ее. Затхлый воздух обжег легкие. Кажется, я уловил слабый запах жасмина и жимолости. И тут Эффи шевельнулась. «Я знаю, что шевельнулась. Я видел!» Она чуть поменяла позу и уставилась на меня страшными бронзовыми глазами. «Говорю вам, я это видел!» Карпер стоял к ней спиной. Ему удалось приподнять мраморную плиту, и теперь он пытался сдвинуть ее, чтобы открыть вход. Он пыхтел, выдыхая бледный пар, точно дракон. Услышав мой крик, он обернулся на дорожку, высматривая свидетелей. «Она проснулась!» «Она двигалась!» арпер нетерпеливо отмахнулся. «Но она правда двигалась!» Вначале почти незаметно, однако я догадывался о тайной ненависти, что змеёй разворачивается в её тонком белом теле. Её лицо было лицом моей матери, лицом Присси Махони, куклы Коломбины и мёртвой шлюш ей дочери. Их губы двигались в унисон, произнося чёрное заклинание, словно по их приказу «разверзнется земля и фонтан крови выплеснется на незапятнанный снег». Наконец и Харпер заметил. Сонный поворот головы под темным плащом, судорожно сжимающиеся кулаки. В одну секунду он оказался рядом с пузырьком опия, одной рукой обнял ее за плечи. Она что-то бормотала невнятным голосом спящего ребенка. мо -оз. я... Ш, ш тише, засыпай, — ласково сказал он. — Нет, я не... Я не хочу. Она боролась со сном и постепенно приходила в себя. Голос Харпера в полумраке был нежным, чарующим. Нет, Эффи, засыпай. Ш -ш -ш -ш. Засыпай. Её глаза распахнулись, и в этот миг в ее расширенных зрачках я узрел око бога. Я чувствовал, как его взгляд фокусируется на мне, будто луч солнца сквозь увеличительное стекло. Я видел его безмерное, чудовищное равнодушие. Я закричал.